Глава 31. Софья Мефодьевна в гостях у княгини. Выйдя на улицу, Сковородникова поежилась от холода. На ней была шуба, теплый пуховый платок, купленный недавно у Прасковья Ивановны, однако северный ветер пронизывал. К коттеджам от общежития вела узенькая тропка, расчищенная среди сугробов. Машины близко к коттеджам не подъезжали. останавливались возле общежития. Да и люди здесь ходили нечасто. Дом, в котором жили Сыргины и Астрова, находился к общежитию ближе всех. Сковородникова прошла мимо огороженного низеньким штакетником, заваленного сугробами полисадника Сыргиных к одинокой акации и вышла ко второму крылечку. Это был вход наполовину Астровой. В ответ на звонок княгиня Мария Алексеевна Почти сразу же выглянула заиндивевшая окошечко веранды и открыла дверь. — А я вас уже жду. Голос ее звучал, как всегда, очень громко, четко, уверенно. — Входите, входите же, холоду напустите. Проходите скорее в комнату. Помещение веранды было маленькое. Соня быстро шагнула через порог, оказавшись в той же маленькой прихожей. Вы по прики приглашению дверь в комнату была прикрыта, а распахнута кухонная дверь. На кухне, где они уселись за красивый круглый столик, Соня быстро согрелась. Княгиня хлопотала возле стола. Эти котлетки мы будем есть с вашей гречневой кашей, говорила она, и с салатом. И на столе появились хорошенькие маленькие котлетки в красивой мисочке. Рядом с тарелками стояли рюмочки. Был также графинчик с вишнёвой наливкой. Софья Мефодиевна уже рассказывали коллеги, что Астрова любит и умеет принимать гостей. Всё было действительно очень вкусно, включая самодельную наливку, как выяснилось, Мария Алексеевна сама готовила её из вишен. Женщины выпили по рюмочке, потом по второй. Наливка была сладкая, густая, Настоящий вишнёвый сок, только пьяный. После третьей Софья почувствовала себя совершенно свободно, а княгиня развеселилась. Говорили о литературе, потом Астрова рассказывала об аспирантских годах, а после перешли на институтские новости. Когда Астрова стала в четвёртый раз наполнять её рюмку, Софья Мифудиевна возразила: "Нет, нет, наливка очень вкусная, но уже хватит". Как удивилась княгиня: а за Новый год вы ведь с вами не выпили за Новый 1972 год. Это был важный повод. Выпили ещё по одной. Однако сказать правду, как-то он плоховата начался этот год. Начала Сквородникова, проживав салат, которым закусывала. Да, согласилась Астрова. Начался плоховато. Я здесь в БЭС 1955 года. И первый раз у нас в институте убийство. Жалко Ольгу Васильеву, но царствие ей небесное. Кстати, о Проге Надее Ивановиче, что слышно? Вчера мне Безухин сказал, что его перевели в общую палату. Да, перевели. Вера Петровна теперь может там сидеть около него. Бедная Вера Петровна, она очень переживает. Лицо Княгини Приняло загадочное и даже злое выражение. — Еще бы, Вера Петровна, не переживать. Из-за нее ведь все. Суфья удивилась. — Почему из-за нее? Это сам Геннадий Иванович утюг забыл выключить, когда галстук гладил. — При чем тут утюг? Остров скинула бровь. — Утюг тут вообще ни при чем. — А почему Вера Петровна виновата? — все же решила уточнить Сковородникова. Пнегини была уже сильно раздражена. Ну не знаю, чем она сумела его привлечь. Ничего в ней хорошего нет. Эти женатые мужчины, якобы верные своим жёнам, бывают совершенно непредсказуемы. Вы что, не знаете разве, что у Веры Пофнутьевой был роман с Сергеем? Софья очень удивилась. Не знаю, никогда не слышала. А почему вот так решили? Астрова между тем злилась уже всерьёз. Вы очень наивны, она говорила таким тоном, как будто выговаривала сковородникова из-за некий служебный промах. Вы ещё молоды и многого не понимаете. Это тоже было сказано с осуждением. Как вы можете объяснить, зачем Саргин влез ночью в окно пофнуть его? Он услышал подозрительный шум, забормотал в конец смущённая гостья. Шум? Ах, шум! Книгиня была полна сарказма. Не шум он услышал, а влез в окно в полной уверенности, что застанет там Верку одну. Они так договорились. Пафнуть его бросит мужа в Грибановке и вернется, чтобы переночевать с любовником. А Генка что-то почуял и вернулся сам. — Почему? Почему вы так решили? Соня пробормотала это, почти лишившись дара речи от удивления. — Потому что я знаю жизнь, девочка моя. потому что я знаю, зачем мужчины лазят в окна. Но сам Пафнутьев, когда пришел в себя, сказал, что Саргин его спас, что на него напала Кикимора. О, конечно, он будет так говорить. Ни один рогоносец не захочет признать свои рога. Они теперь вместе с Веркой будут дружно защищать Саргина. Им всем троим это выгодно. Не знаю. В конец растерявшись, Соня решила сдаться. "А зачем он тогда тетрадку эту взял?" произнесла она, будто раздумывая вслух. "Какую тетрадку?" заинтересовалась Астрова. "Ну, когда Александр Павлович сидел на полу возле лежащего без сознания Геннадия Ивановича, он какую-то тетрадку с пола подобрал и спрятал себе за пазуху. Никто не видел, а я просто рядом стояла. Он думал, что я тоже не вижу." "Тетрадку?" княгиня заинтересовалась. А зачем ему тетрадка? Вот и я думаю, зачем она ему? пожала плечами Соня. Именно тетрадка? А может, это были письма? Не знаю, опять повторила Соня. Мне показалось, что это тетрадка. Но, возможно, это была пачка писем. А, ну тогда всё понятно. Тогда всё ещё даже логичнее выходит. Соргин забрался в квартиру пофнуть его через окно, думая, что квартира пуста. Он хотел забрать свои любовные письма. Верка шантажировала его и не отдавала. Но он не успел. Генка вернулся из-за этого, как вы говорите, утюга и застал его. — Вы думаете? — спросила Сковородникова. — Я знаю. Назад Соня возвращалась уже в начинающихся синеватых сумерках. В Б темнеет очень рано. Неширокая расчищенная дорожка велась среди сугробов. На низеньком заборе с оргиных сидел котяра зачем он здесь сколько загадок